Глава третья. «Боже мой, как у вас здесь хорошо, как хорошо!» — говорила Анна, идя быстрыми и мелкими шагами рядом с сестрой по дорожке. «Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела море. И какой чудный воздух, дышишь, и сердце веселится! В Крыму, в Мисхоре, прошлым летом я сделала изумительное открытие, «Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе резидой!» Вера ласково усмехнулась. «Ты фантазерка!» «Нет-нет, я помню. Так же раз надо мной все смеялись, когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый оттенок, а на днях художник Борицкий, вот тот, что пишет мой портрет, согласился, что я была права и что художники об этом давно знают». «Художник, твое новое увлечение? Ты всегда придумаешь», — засмеялась Анна, и, быстро подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной падавшего глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом. «У, как высоко!» — произнесла она ослабевшим и вздрагивающим голосом. «Когда я гляжу с такой высоты», У меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди, и пальцы на ногах щемит, и все-таки тянет, тянет. Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра остановила ее. «Анна, дорогая моя, ради бога! У меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь!» «Ну, хорошо, хорошо!» — села. Но ты только посмотри, какая красота, какая радость, просто глаз не насытится, если б ты знала, как я благодарна Богу за все чудеса, которые Он для нас сделал. Обе на минутку задумались. Глубоко-глубоко под ними покоилась Моя. Со скамейки не было видно берега, и от того ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Вода была ласково спокойна и весело-синя, светлее лишь косыми гладкими полосами в местах течения и, переходя в густо-синий глубокий цвет на горизонте. Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом, такими они казались маленькими, — неподвижно дремали в морской глади недалеко от берега. А дальше точно стояло в воздухе, не подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу одетое однообразными, выпуклыми от ветра белыми стройными парусами.